Дворец правосудия. Софи. Ночь пролетает незаметно, а Гийом все не возвращается. На небе занимается заря. Бенуа уходит на работу. Агата будет детей и разводит огонь в очаге. Я молюсь, чтобы с улицы как можно скорее донесся цокот копыт лошади Гийома и еще одного коня. А потом Жозеф спешится и сообщит властям, что они совершили ужасную ошибку, но от обоих по-прежнему ни слуху, ни духу. Если бы не Ларин, малыш, я чувствовала бы себя такой одинокой, как никогда в жизни. В семь утра мне приходится отправиться во дворец правосудия совершенно одной. Прежде чем оставить младенца с агатой, я целую его в маленькую головку, вдыхая аромат уникального произведения моей сестры, похожий на запах сладкого молока с хлебом. Город, кажется, мне куда больше, чем прежде. Однако теперь Париж душит злобы и жажда крови, пропитывающие кварталы. Облик столицы враждебенный колюч. И хотя солнце уже взошло и светит вовсю, воздух холоден, как брюхо угря. Я являюсь во дворец слишком рано, но перед зданием уже многолюдно. Мне ничего не остается, как ждать, коротать мучительные минуты, пристально вглядываться в толпу и надеяться в любой момент увидеть двоих направляющихся ко мне мужчин. Гийом дал слово. Даже если дорога к замку Мсье Гюйо заняла больше времени, чем он рассчитывал, они с Жозефом должны вот-вот приехать. Время сочится по капле, и я, не в силах стоять на месте, поднимаюсь по ступеням Дворца Правосудия, чтобы лучше видеть улицу. В эту минуту к подъезду подкатывает крытая повозка, и из нее выталкивают каких-то людей. Раздаются полные ненависти возгласы, и я догадываюсь, что это узники, доставленные из соседней консьержери. Среди них должна быть и Лара. Где Жозеф? Где Гийом? Время на исходе. Я прикладываю руку козырьком ко колбу и продолжаю лихорадочно высматривать Жозефа. В тот момент, когда напряжение становится непереносимым, и я готова выкрикнуть, перекрывая шум города, его запятнанное имя, он появляется. Я вижу его в жаждущей крови толпе и узнала бы эту осанку, эти волнистые белокурые волосы где угодно, хотя теперь, при виде их, меня охватывает непривычное отвращение. Я встаю на цыпочки и вытягиваю шею. «Жозеф!» — ору я так громко, что у меня закладывает уши. Но он не откликается, потому что в это мгновение какой-то мужчина хлопает его по руке. Покачнувшись, Жозеф оборачивается и незнакомец заводит с ним оживленный разговор. Мой крик не достиг его ушей, и Жозеф ничего не знает. В противном случае он уже несся бы по ступеням ко входу во дворец. Жазеф! На сей раз я издаю неподобающий, истошный, обжигающий горло вопль. Жозеф непременно должен услышать его, увидеть меня, отчаянно размахивающую руками. Он подается вперед, словно собираясь направиться к зданию суда, затем делает шаг назад и позволяет незнакомцу обнять себя за плечи. «Чего он ждет?» «Объявляется судебное разбирательство по делу!» доносится от дверей Дворца Правосудия громкий голос. Я оборачиваюсь. На пороге стоит служащий, и, посматривая в зажатый в руке список, оглашает имена Маркиза Дюпомье, его жены, Адриена де Пиза, приспешника мадам и, наконец, самой мадам, Артан Соберст, урожденный Дюпомье. «Имя мадам, вписанное в графу одного из этих списков, вот только в этом здании находится совсем не та женщина, которая откликается на это имя, не та, что ответственна за преступление. Здесь моя сестра». Я оборачиваюсь к толпе, но Жозефа и след простыл. Жазеф! снова раздается мой обвиняющий и в равной степени отчаянный вопль. -ЖАЗЕФ! я кручу головой и вытягиваю шею пытаясь отыскать его взглядом потом бросаюсь со ступеней вниз чтобы найти его но толпа уже устремляется во дворец после нескольких минут тщетной борьбы я позволяю увлечь себя внутрь когда я добираюсь до зала суда огромного помещения наводненного людьми чей гомон эхом отражается от богато украшенных стен Выясняется, что заседание уже началось. Под самым потолком, с которого спускаются заостренные концы сводов, похожие на наконечники копий, в ложе сидит судья и внимает служащему, обращающемуся к публичному обвинителю. Адвокатов, без которых, по моему разумению, в суде не обойтись, и я не вижу. Жюри присяжных представлено жалкой горсткой убогих ничтожеств. «Это не судебный процесс. Хочется крикнуть мне. Это фарс!» Объявив первого обвиняемого виновным, судья завершает разбирательство всего через несколько минут после начала и велит стражи ввести следующего заключенного. «Мадам Артанс Оберст!» Какая радость и облегчение охватили бы меня, если бы из этой группы подсудимых сейчас вышла мадам. Но появляется Лара и сразу предстаёт перед прокурором. Весь ее вид, узор на платье, грязные щеки, растрёпанные золотистые волосы, бессильно свисающие вдоль спины, надрывает мне сердце. Но больше всего меня трогает выражение усталой обречённости на ее лице. Мне хочется внушить ей, чтобы она боролась, не теряла надежду. это женщина не Артанс Оберст!» — кричу я. Зрители, умолкшие было при виде Лары, начинают перешептываться. Сестра смотрит на меня и слабо улыбается. Я открываю рот, чтобы повторить свои слова, но судья уже поворачивается к Ларе и спрашивает. «Мадам, как вас зовут?» «Ее зовут мадам Артанс Оберст», — вмешивается прокурор. «Урожденная Артанс Амандина Алуэта Луиза Дюпомье. У меня тут написано». Он прижимает палец к лежащим перед ним бумагам, как будто это слово божие. «Ваше имя?» — снова спрашивает судья у Лары. «Я... я Лара Тибо». Сначала воцаряется безмолвие, после чего ропот зрителей нарастает. «Это Лара Тибо», — повторяю я. Судья нетерпеливо оглядывает сестру. «Отлично, давайте с этим разберемся. Приведите других подсудимых». Служащий суда в замешательстве смотрит на судью. «Двоих других», — поясняет судья, — «маркиза и его жену». Я озираюсь, ища взглядом людей, о которых говорит судья. Тут меня осеняет, и сердце подпрыгивает, окрыленная надеждой. «Родители мадам! Пускай Жозефа здесь нет, но уж они-то обязательно подтвердят, что моя сестра не та, за кого все ее принимают. Здесь суд, они должны это сделать».